«Но если бы докобы!» «Известно, что бы и где выросло!» Братья вышли из расщелины через сорок минут, причем с пустыми руками. «Нет, не совсем с пустыми!» «Фонари и палочки у них остались, но ничего нового не прибавилось!» «Не нашли! Это не та пещера!» — пояснил Ахмед. «Хотя все было ясно и без пояснений!» «Жалко!» — совершенно искренне сказал я. Он пожал плечами. «Ветер всегда дует не туда, куда хотят корабли!» Оценив всю глубину восточной мудрости, я в очередной раз впился взглядом ему в лицо. «Здесь есть какие-нибудь животные?» Агент равнодушно пожал плечами. «Ящерицы, змеи, тушканчики, а что? По-моему, я видел какое-то движение на той стороне. Кто это мог быть?» Ахмед улыбнулся и махнул рукой. «Никто. Показалось». Когда человек врет, у него чуть плотнее сжимаются губы, слегка причуриваются глаза, четче отчертываются носогубные складки. Эти изменения нелегко заметить, но я проходил специальную подготовку. И должен признать, что выражение лица Ахмеда осталось совершенно спокойным. Мимика лжи никак себя не проявила. Интересно, если бы я спросил про пистолет, он бы сумел совладать с собой? Не буду описывать спуск к машине. Скажу только, что половину пути я катился колобком, и мой щегольский костюм теперь больше подходил не для преуспевающего российского бизнесмена, а для огородного пугала. Потом мы поехали дальше. Я внимательно смотрел по сторонам, и обилие пещер приводило меня в уныние. Какой-то швейцарский сыр, только черный. Сколько же времени уйдет на поиски? Но Саид вел себя довольно уверенно. Он знал, с какой стороны расположена нужная пещера, помнил сопутствующие приметы и не отвлекался зря. Второй раз джип остановился у похожей каменной осыпи, ведущей к такой же, как первое расщелине. На этот раз русский бизнесмен Горин остался внизу, вознамерившись подремать на удобном кожаном сиденье для восстановления сил. Его плачевный вид вполне оправдывал это желание. Когда братья скрылись в пещере, я в очередной раз внимательно осмотрел окрестности – Потом, подчиняясь внезапно пришедшей мысли, открыл перчаточный ящик и осторожно извлек тяжелый Дезерт Игл на свет божий Тусклый блеск и завораживающие обводы совершенной машины убийства гипнотизировали. Пальцы непроизвольно сжали рифленую рукоятку. По привычке, чуть оттянув затвор, я увидел матово-желтый цилиндр патрона. «Однако...» Только отчаянные, привыкшие к оружию люди посылают патрон в ствол, чтобы сэкономить несколько секунд для первого выстрела. Так делают те, которые ходят по краю, постоянно рискуют своей шкурой или готовятся к тому, чтобы отобрать чужую жизнь. Мысли бежали быстро, а руки действовали сами по себе, подчиняясь выработанным рефлексам. Через мгновение ускоряющий патрон оказался у меня в кармане. Зачем? Этого я и сам точно не знал». Просто чтобы изменить ситуацию, которая потенциально может представлять угрозу. Так, когда ты учил дядя Витя в учебном спецкурсе тактикой оперативно-разведывательных действий. Нарушить тщательно выстроенные кем-то планы всегда полезно. Этим ты повышаешь свои шансы и, соответственно, уменьшаешь шансы того, кто играет против тебя. Я полез за платком, чтобы обтереть пистолет. «Эгей! Эгегей!» Раздался крик сверху. «Эге-гей!» Клич привлечения внимания на всех языках звучит одинаково и понятен без перевода. Как универсальный, но так никем и не выученный язык эсперанто. Дезерт Игл мгновенно оказался в бардачке. Крышка ящика мягко захлопнулась, а выведенный из дремы Игорь Андреевич Горин, протирая глаза, неловко выбрался из автомобиля. «Ахмед Таба, он же Анри, он же неизвестно кто!» обладающий запрещенным оружием, приготовленным к мгновенному использованию, выбрался из пещеры и, широко улыбаясь, размахивал брезентовым свертком. Рядом стоял Саид. Его лицо было невозмутимым, как и полагается при такой профессии. Довольно ловко братья спустились вниз, и я, отойдя в сторону, с трепетом развернул брезентовый прямоугольник. Можно было подумать, что внутри икона или картина размером 20 на 15 сантиметров. — Но объект номер ноль был чем-то похож на медовую соту светло-желтого цвета. Только ячейки, наполнены не медом, а прозрачными кристалликами. Это было совершенно необычное вещество, твердое и легкое. Очень легкое. Если оно действительно заменяет свинец 10-сантиметровой толщины, то его применение на подводном крейсере даст выигрыш в весе не меньше, чем в несколько тонн. А это скорость, маневренность, дополнительное вооружение. Да и для космического дела весьма перспективно. А может и еще для чего-то. Недаром же в центре вдруг встрепенулись. Края объекта были неровными, рваными. Некоторые ячейки оплавились. Заполнявшее их прозрачное вещество вытекло и застыло маленькими помутневшими слезинками. От неизвестного материала доносился отчетливый запах взрыва, пожара, катастрофы. Завернув объект номер 0 обратно в брезент, я отдал его Ахмеду. Пусть пока побудет у тебя. Небольшая хитрость, мера предосторожности. Если местная контрразведка собирается захватить честного российского гражданина Игоря Андреевича Горина с поличным, то никакого поличного при нем не окажется. И тогда каждому непризятому человеку в мире станет ясно, что это просто грязная провокация. Ахмед не возражал и послушно спрятал находку под свой жилет. Он еще не знал, что если захочет застрелить своего нового куратора, то не сможет этого сделать. По крайней мере, сразу. Осечка вызовет у него замешательство, растерянность. А скромный Игорь Андреевич, выгодавший бесценные секунды, может преподнести несостоявшемуся убийце сюрприз. Очень неожиданный сюрприз. Теперь, когда цель достигнута, я настроился на немедленное возвращение. Но ночь упала на горное ущелье мгновенно как сокол сапсан на тушканчика, и братья решили заночевать здесь. Дурная слава ущелья их не пугала. совершается только что, что допускает Аллах!» В ответ на мой вопрос перевел Ахмед слова Саида. Похоже, он был полностью согласен с такой позицией. Под длинным и узким, как палец камнем, братья сноровисто разбили лагерь. На крыше джипа закрепили мощную аккумуляторную лампу дневного света. Рядом установили небольшую желтую палатку с надувным матрацем. Ахмед достал портативную газовую плиту, поставил на голубой венчик огня компактную тефлоновую сковородку. Дикая природа подействовала на Ахмеда благотворно. Он как будто помолодел. Спина распрямилась, фигура утратила кабинетную грузность. Движения стали быстрыми, уверенными и точными. Лицо уже не казалось адутловатым. Быстрый и цепкий взгляд выдавал авантюрный склад характера и способность к решительным действиям. Написанная мной характеристика оказалась неточной и требовала существенного дополнения. Сейчас Анри мало походил на законопослушного менеджера Эйти Салата и тайного агента российской разведки. Сейчас он находился в своей третьей ипостаси и вполне мог быть контрабандистом, торговцем живым товаром или разбойником пустыни. Когда первая и вторая оболочка оказались сброшенными, Он приобрел новый облик и стал вполне похож на человека, который держит под рукой мощный пистолет с досланным ствол-патроном. И я похвалил себя за то, что переложил этот патрон себе в карман, хотя, конечно, это слабое утешение. В просторном багажнике Митсубиси Паджеро оказалось уйма полезных вещей. И небольшой холодильник с телячьими антрикотами, и раскладной столик с четырьмя стульями, и одеяло, и канистра с водой. Словом, все, что надо для более-менее комфортабельного ночлега. Вскоре по ущелью поплыл будоражащий аромат жареного мяса. Мы сели за стол. У Саида оказалась с собой настоящая еда бедуинов. Лепешки и вяленая верблюжатина. Но хотя он тщательно вымыл руки и еще не доставал свою саблю, я не притронулся к этой экзотике. Вообще аппетита у меня не было. Чего нельзя было сказать про моих спутников? — До снятия стресса я бы с удовольствием выпил 100 граммов водки или виски. Но как раз спиртного у запасливого Ахмеда Табе оказаться не могло. Пришлось довольствоваться терпким чаем, из травы заатар и горстью фиников. После ужина Саид принялся править лезвие сабли, пояснив что-то для меня. «Меч стоит 4000 долларов», – перевел Ахмед. «Это дар правительства, но за ним надо тщательно ухаживать, иначе он не сможет так хорошо рубить». Мне было интересно, почему Саид не справляет свою работу в маске, и при случае я решил спросить его об этом, но перебивать неудобно. Братья оживленно разговаривают между собой. По тону и общему смыслу я понимаю, что Саид чем-то недоволен. Поймав мой заинтересованный взгляд, Ахмед переводит. Саид не понимает тех, кто приходит смотреть и падает в оморок. Это неприлично. Зачем тогда вообще приходить? Тень этих обмороков невольно омрачает его репутацию. А ведь среди зрителей много его друзей. Что они подумают? «Я вообще не знал, что у вас проводятся публичные казни». «Очень редко. По специальному распоряжению шейха. Когда преступник совершил особо тяжкое злодеяние...» «А Саида не смущают зрители Ахмед искренне округлил глаза. «Почему они должны его смущать? Он выполняет работу Аллака и гордится этим». «Наше общество понимает законы Аллаха. И я, и другие родственники, и его друзья, все мы гордимся Саидом!» Интересный поворот темы. «Я делаю многозначительный вид и понимающе киваю». «Ах да, конечно, но мне кажется, Саид чем-то недоволен». «Брат по натуре, добросовестный и требовательный к себе», кивает Ахмед. «Он не очень доволен сегодняшней процедурой, ни технической стороной, нет. Тут все выполнено безупречно». Но он не смог найти родственников сегодняшнего парня. Они от стыда уехали неизвестно куда. А зачем их искать, удивился я. Чтобы попросить прощения за то, что их близкому придется умереть, терпеливо разъясняет Ахмед. Кажется, он считает меня идиотом. Конечно, не персонально, а как представителя всех европейцев. Ты же видел, как искренне Саид молился за него. Он сопереживает второму участнику процедуры. И до последнего надеется, что тот не умрет. Его могут помиловать, могут отменить приговор. И Саид обрадуется такому исходу. Саид следит за нашим разговором и понимает, о чем идет речь. Он показывает на саблю, на себя, качает головой и что-то говорит. Саид исполняет волю Аллаха. Но он не бездушный инструмент, как этот меч. Он сопереживает каждому, кого провожает на небеса, переводит Ахмед. А сколько Саиду лет? Палач пальцем рисует на черном песке под ногами цифры. 1337. Хотя яркая лампа хорошо освещает их, я не понимаю, что это значит. Это 1337 год, хиджры, поясняет Ахмед. По вашему летоисчислению он родился в 1959 году. «И давно он работает на этой работе. Больше двадцати лет. А, -а, а сколько процедур он провел?» Ахмед обращает к брату. «Тот ненадолго задумывается и нехотя отвечает. Он не считает и старается забыть то, что осталось позади. Поэтому он спокойно спит, спокойно живет». Саид добавляет еще несколько фраз. Ахмед тут же переводит. Работа есть работа, на жизнь она не влияет. Никто его не боится, у него много друзей. Я киваю в очередной раз. Эти обыденные и понятные объяснения развеивают стереотипный образ Верзилы в красной замызганной рубахе, с глазами, сверкающими из треугольных глазниц зловещего черного колпака, как ветер пустыни, развеивает взметенный копытами коня песок. Вопрос про маску отпадает сам собой. Действительно, если палач, не незакомплексованный садюгой-изгой, творящий зло по причине низменной своей натуры, а обычный член общества, делающий социально полезную работу, то зачем ему прятать лицо? Непривычный для российского менталитета подход. По ущелью пронесся ветерок, я поежился. Ночью горы быстро остывают, прохлада ощутимо забирается под одежду. Сейчас, наверное, градусов 15-16. Зима все-таки. Ахмед идет к джипу и приносит три клетчатых шотландских пледа, которые явно дисгармонируют с первобытными скалами вокруг. Впрочем, как и все остальное, собранное под острым каменным пальцем, указывающим в бездонное небо. Современный внедорожник, переносной холодильник, сабля для казней, сверхсекретный антирадиационный материал, известной российской разведки как объект номер ноль. Большую степень эклетизма трудно себе представить. Да и компания подобрала специфическое. Шпион-палач-агент шпиона, который вдобавок вообще неизвестно кто.